Георгий Бореев История гуманоидных цивилизаций Земли Одинаково не похожие, одинаково одиноки. Мы проходим, мы только прохожие. Мы проходим уроки высокие. Из миров мы проходим в мистерии, Из страданий идем в сострадание из мечты и метафор в материи, в дымкомлании, в шумы мироздания. Под студенными космами космоса, под гипнозами, гримами, гимнами мы проходим без карты, без компаса, мы проходим любовь невзаимную. На планетах мы только прохожие, мы не мы, мы со мной были Мы проходим то мимо, то мимами, Сквозь немые умы свои мнимые, Сквозь массовки, масонские ложи и В темень-темечко, в тело прихожие, Одинаково не похожие, одинаково нелюбимые. Вместо видения Дорогие мои читатели, Сейчас вы, наверное, уже почувствовали, что естественным состоянием каждого из нас является единство с реальным миром, то есть с Богом. Нет-нет, наша жизнь не начиналась с рождения на Земле, одевания тяжкой физической плоти на трепещущую душу. Так как ранее мы миллионы раз рождались и умирали на эфирных, астральных и ментальных планетах. Все души создаются лишь воображение абсолюта, и лишь потом в процессе бурной жизнедеятельности, нарабатывая карму в тонких и грубых иллюзорных мирах, души приобретают опыт и становятся личностями, каждая со своим умом, характером и привычками. Душа получает свою индивидуальность еще задолго до рождения на земле и при этом всегда остаются частью Творца. Через астральные чувства, ошибаясь и падая, души приобретают рассудок. Желание и страсти заставляют метаться тело в разные диаметрально противоположные стороны и получать горький опыт. Память о страданиях делает существенно умнее. Развивая духовный ум, мы приходим к осознанию себя. Любая душа постоянно озадачивается вопросом «Кто я?». Этот вопрос задается нами всевозможными способами воплощения в телах различных существ, разнообразными методами переживаний полученного жизненного опыта. Проживая жизни во временах и пространствах, душа быстро обогащает свой опыт через земную боль и неимоверные страдания. Затем, через процесс синтеза в третьей чакре резонирующих вибраций, называемой думанием, она превращает полученный опыт в знание. Количество знания каждой души о себе постепенно переходит в качество мудрость. Мудрость ведет к состраданию и любви ко всему сущему, ибо мудрый человек видит себя и в хищном звере, и в маленьком червячке, и в больной старушке. Понимание того, что «ты – это я, и, любя тебя, я люблю себя», делает человека единым с окружающей его Вселенной и неделимым. Человек вспоминает, что он и есть Всевышний Дух, Бог, Абсолют, мировая идея. Бог создал нас своей мечтой о нас. Он сотворил нас для того, чтобы мы стали Его сотоварищами в пустом мире, не имеющем времена протяженности. Чтобы мы стали сотворцами Его живописных картин и гениальных стихотворений, классической музыки и прекрасных животных, добрых планет и мудрых вселенных. Чтобы Он мог любить нас и наши произведения. А мы могли бы любить Его в лице себя и своих духовных творений. Каждый из нас, дорогие мои, является в глубине души Богом. Нам осталось только вспомнить себя и осознать себя как Абсолют. Осталось перестать делить мир на познающего и познаваемое, на Иванова, Сидорова, Петрова и себя, ибо сам человек и является всем тем миром, который его окружает. Я просыпаюсь стоя, но я уже не я. И тело все другое, и память не моя. Прежде чем туже воплотиться на Земле в человеческом теле, душа негромко рождается в одномерных мирах, не имеющих времени и пространства, двумерных в вселенных не пересекающихся плоскостей. Потом она долго и больно примеряет на себя трехмерные формы различных животных и растений, камней и насекомых, рыб присмыкающихся, Друзья мои, я часто вспоминаю многие свои неземные жизни и пытаюсь рассказать вам это так, как я это вижу, помню и чувствую. Иногда мне кажется, что я просто потерял рассудок. А иногда, наоборот, кажется, что это весь мир сошел с ума, принимая иллюзию за реальность. Миллионы миллионов жизней на Земле прошли для души, как один непрерывный сон, потому что все воплощенные животные и растения имеют единое сознание вида и помнят свои прошедшие жизни. Эту дремучую память человеческие люди неверно называют инстинктом. В различных типах рабочих крестьянских тел землян каждой душе предстоит реинкарнировать, переродиться – от пятисот до 3000 тысяч раз. Количество рождений в плотном теле зависит от интенсивности обучения души в школе-интернате по имени Планета Земля. Одна душа ленива, другая глупа, третья жестока, четвертая слепа. У каждой свой непроходимый характер и свои досужие пороки. Многие допотопные людские души остаются на второй, на третий, на сто третий год обучения в одном и том же классе. Десятки тысяч лет наступают на одни и те же грабли из-за своей райской тупости и тучного безволия. Другие души переводятся ангелами судьбы обучаться на класс ниже. Или без лишних понуканий деградируют до состояния животных. Сейчас примерно 40% душ пришли в человечество из царства земных животных, в основном это бывшие кошки, собаки, свиньи, лошади, овцы и коровы. И около 10% душ влились в людскую массу, прибыв сюда с других физических планет, подобных Земле. В то же время приблизительно 25% человеческих душ понижают свои вибрации настолько, что ангелы кармы опять надевают на них тела домашних животных и диких обезьян. Вспомните об этом, когда будете покупать в магазине розовую колбасу или ковырять вилкой разопревшую в сковороде котлету. Создавая рыночный спрос на трупы животных, вы невольно разделяете с киллерами свиней и коров карму убийства этих безвольных и слабохарактерных душ. Следовательно, и перед вами в липком будущем старательно маячит подобная перспектива превращения в котлету. Лишь ангел красоты, крыла качая, несет надежду в эту маяту. Садится на плечо не замечаем, а улетает жить не в моготу. Итак, так в трехмерном мире – Душа, пыхтяет и тужись, натягивает на себя поочередно примерно две тысячи двуногих тел, рождаясь то мужчиной, то женщиной, то гермафродитом, в зависимости от заработанной ею на вехи кармы. Между каждым воплощением человеческая душа либо вежливо наслаждается райской жизнью на высших планетах, либо некрасиво мучается на планетах астрального ада. На физической Земле во время отсутствия души проходят от одного года до трех тысяч лет. Чем чище душа, тем больше промежуток между воплощением ее в материальное тело. Нынешняя Земля относится к адским планетам, и поэтому хорошие люди на Земле не рождаются. Они ими становятся здесь через обидную боль, Могильный голод и кошмарную войну с самим собой. Битва между сущностью и личностью человека идет с переменным успехом до полного уничтожения личности. Иного пути для прогресса на Земле у воплощенной души нет. Другое дело, что первоначально до создания соленой кармы. Каждая душа добровольно принимает решение, а воплощение ее в столь суровой и бесцеремонной школе. Было в небе два крыла, стало два крылечка. Раньше речь моя текла превратилась в речку. Согласно индийским священным книгам Ведам, время нашей материальной вселенной измеряется югами, космическими веками. В седые времена веды и санскрит пришли в Индию из гибнущей Атлантиды. За десятки тысячелетий часть этих знаний забыли, часть подогнули под человеческие желания и страсти. Потом Индию завоевали Ари. Они снова принесли сюда веды и утраченные знания из Гипербореи. Индуизм говорит о четырех югах на Земле. Первая йога называется Сати-йога или Крита-юга, «благой век». В это время все люди благочестивы, они наделены всевозможными достоинствами и ситхами. Человеческие люди стяжают добродетель, не зная горя и болезней. На Земле царит мир и благость, все поклоняются единому Богу, и существует лишь одна веда. В геноме человека этой эпохи 52 хромосомы. Они закручены в 12 спиралей. Поэтому все земные люди в это благоговейное время летают по воздуху, левитация, общаются без слов между собой и с представителями других цивилизаций, телепатия, творят при помощи своей мысли животный и растительный мир планеты, трансмутации. В Золотом веке Земля не имеет рост тела, более 17 метров, Живут до ста тысяч лет в нестареющих организмах и умирают надежно и красиво, уходя по собственному желанию либо в райские кучи девятого неба, либо навсегда сливаясь с прахмой. Качается небо от крена, и крошится космос в боках, как реки вздуваются вены на наших гигантских руках. Через миллион восемь тысяч светоносных лет наступает второй космический век, третий юка. Благость у людях постепенно уменьшается, появляются первые любопытные пороки. Но все люди чупорно соблюдают религиозные обязанности. У них получают распространение всевозможные красивые жертвоприношения. Они пестывают мантры и молитвы. Янтры и различные религиозные инициации. Количество хромосом в геноме человека сокращается до 50. Двуногие боги мельчают душой и телом. Объем черепной коробки уменьшается в два раза, а совести в четыре раза. Некоторые люди с молодыми душами даже перестают читать мысли других духов. Вследствие такой деградации жрецы Иману вынуждены дать нижним кастам людей речь. Шудры и вайши начинают потихоньку говорить друг с другом на санскрите. Продолжительность жизни мирских людей сокращается до десяти тысяч лет. «Я помню топот похорон и шелест белых крыл. В какую сторону, хорон я лету переплыл? Здесь свищут пули и снега, здесь слышен плач детей». «Старик, ты спутал берега рождений и смертей!» Через миллион 2096 тысяч смиренных лет из-за горы Меру на Землю приходят хромая два пара юга. На зеленой планете начинают преобладать багровое зло и липкие пороки. У людей память ухудшается настолько, что они не помнят свои прошлые и нынешние жизни и смерти. Четвероногие люди тоже декрадируют до состояния апатии и агрессии. Поэтому великаны и жрецы дают молодым землянам письменность. Первый всечеловеческий язык, который дают ослепшим богам, всегда называется одинаково санскрит. В два пара-югу некоторые, но совсем отупевшие земляне, начинают бесстыдно есть мясо и автоматически пить вино. Единая веда делится на четыре части, и уже далеко не все двуногие способны постичь и понять ее. Животные и люди начинают некрасиво болеть и страдательно умирать. Между ними возникают бурные конфликты. Про язык человечества упорно делится на множество языков и наречий. Люди яростно перестают понимать друг друга. Духовная деградация ведет к мутации, в результате которой объем черепной коробки землянина уменьшается в 4 раза. Количество хромосом в генами человека сокращается до 48. Под занавес йоги, материалистическое мышление укореняется в сморщенном сознании народных масс. Над засыпающей планетой не спеша разгорается вечерняя заря термоядерных войн и генетических разборок. Средняя продолжительность жизни Шудры Вайшей на Земле сокращается до 1200 лет. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Уручил Архангел мне тетрадь и не спаслал на землю свыси. Велел мне лишь добро писать, дела людей, мечты и мысли. Я пролетал сквозь каждый дом, я слушал жалобы и споры, Но всюду видел лишь садом, и насквозь зрел детей коморы. Как это небо рассказать? Там приготовлена комета, чтоб человеков наказать, но ведь с людьми умрет планета. Хожу по странам, как гроза, ногами твердь земной рушу, закрыв ладонями глаза, заткнув крылами рот и уши. Со стоном вертится планета, наматывая на свои зараненные бока еще 864 тысячи отравленных лет. И вот на смену два пара-юги из-за горбатого горизонта плетется, опираясь на сочковатую клюку, глухонимая старуха, калий В это время на изувеченной атлантами Земле даже крохотный рудимент это продетели приходят в полный упадок. Жизнь двуногих становится коротка, как со стрелы. Она полна волосатого страха, наглого зла, желчной тупости, жаркой боли, тяжелых и леденящих, как заснеженный гранит, грехов. Земляне начинают так яростно и добросовестно истреблять друг друга что между войнами и мирными временами уже невозможно провести разграничительную черту. Как невозможно провести границу между пламенем и дымом, между подругой и любимой, так же невозможно провести границу между кастами неприкасаемых и царей, между зверством и демократией, тиранией и теократией. Вожди, захлебываясь слюной, грабят и убивают своих подданных. Поданные от крови жертв, грабят и рвут на куски свое Отечество, праздники бедствуют, добросердечные прячутся в лесах, благочестивые княют в тюрьмах, в то время как отпетые преступники жалеют и процветают. Чем больше лидер толпы или ученый наживается на грабеже других, чем больше уничтожает себе подобных землян, Тем более великим гением он считается среди молодых поколений человечества. В Кали-Югу большинство до многих обитателей Земли поедают трупы животных и пьют вино, курят табак и употребляют наркотики. От этого касты брахманов и кшатриев рождаются а шудры, вайши и неприкасаемые смешиваются во взрывоопасный коктейль. Образуются новые касты млечиков и причиндалов. По сравнению с ними, шудры выглядят сошедшими с небес боками. Под благовидными предлогами в разноцветных красивых фантиках земляне подсовывают друг другу только матерое зло и свое разносданное ег. Понятие «любовь» полностью исчезает из примитивных умов двуногих. Любое называют ревность и агрессивность, обман и распутство, желание властвовать над другими людьми и покатеть за счет чужого рабского труда. Женщины и дети открыто предаются продажному сексу. Процветают невиданные болезни, такие как интернет и телевидение. Вирусы безобидно ранних заболеваний мутируют, так что даже простудные и этические болезни – становятся смертельными. В школах и правительственных учреждениях узаконивается власть грубой силы, бесстыжей похоти и неправедной наживы. Повсюду на земле царит ложь, алчность, ненависть и насилие. В это время четыре веды в полном забытье и пренебрежении. Но, к счастью, в жизни старухи Кали-Юги Самая короткая. Она длится всего каких-то четыреста тридцать две тысячи лет. Согласно письменным ведам, от начала калиюки до сегодняшнего дня на земле уже промелькнули пять тысяч семнадцать лет и зим. Копели застучали о том, о том, о том, как дерзко всё вначале, как мерзко все потом. Кричат ручьи и птицы «Давай, валяй, гуляй!» Всё снова повторится, а так «Дай-яй-яй!» После безумной кали йоги на земле опять наступает золотой век, сати юга И подобно тому, как цветущая весна приходит на смену свистящей снегами зиме, так и на земле все повторяется сначала. Символически четыре йоги в ведах изображаются в виде черной свастики, вписанной в красный круг. Каждой йоге соответствует свой сегмент круга. С жалобным скрипом свастика времени вращается по часовой стрелке вокруг центра, словно ветхое колесо крестьянской телеги. Но, увы, без смазки крови и слезами, колесо истории потихоньку замедляет свой ход. Груженная грешниками телега в последний раз дергается, вздрагивает и останавливается. Тогда и время на Земле истязает. Однако перед наступлением Сати Юги, дух нашей Земли, его имя Санат Кумара, быстро меняет правила игры на планете. Он резко снижает количество защитных слоев озона и метана в стратосфере, и жесткое космическое излучение начинает теперь беспрепятственно достигать поверхности Земли. Рентгеновское излучения альфа, бета, гамма, лучи разрушают крупные клетки физических тел людей. Во все времена злые и ленивые люди имели и имеют физические тела, сделанные из длинных клеток протоплазмы. Сверхдлинные клетки мышц и внутренних органов тела образуются у людей от некрасивых мыслей, эгоистических желаний, нехороших поступков, от питания мясом и занятий сексом. Космические рентген-излучения и гамма-лучи разрушают физические органы, имеющие большое количество крупных клеток протоплазмы. Поэтому неумные и злые люди в это время начинают испытывать недостаток энергии, страдать от неизвестных заболеваний, и разваливаться на глазах. Их все время тянет или спать, или творить пакости. А праведники и чистые сердцем, наоборот, по закону резонанса, получают дополнительную энергию от коротковолнового облачения планеты. Они меньше обычного спят, больше работают, постоянно шутят и улыбаются. К таким тянутся и люди, и звери, и цветы. Да вы, наверное, и сами замечали, дорогие мои читатели, что после посещения рентген-кабинета настроение у вас всегда улучшается, появляются свежие силы, а у некоторых и новые ситхи. Это потому, что у добрых людей длина клеток физического тела в 10 раз меньше, чем у мясоедов. Маленькие клетки не разрушаются от облучения, а наоборот, по закону резонанса, по закону подобия, впитывают тонкую энергию в себя. У них с каждым днем космического облучения улучшается здоровье, сокращается потребность во сне и пище. У людей, которые никогда не обманывают других, которые не за деньги, а за совесть работают для окружающих, от тонкого магнитного ветра последних дней неожиданно появляются следующие способности – телепатия и сновидение – телекинез, яснослышание, левитация, сознательные выходы из тела и другие сверхчеловеческие силы. Ядро планеты Земля тоже начинает разогреваться, как Солнце, и облучать астральными пранами всё живое. Под воздействием пранического тока земного ядра молекулы нижних слоев океанской воды быстро расщепляются, захватывают свободные электроны и разгоряченные поднимаются на поверхность. Эта электрическая вода намного быстрее и лучше всасывается в живые организмы. Она стремительно очищает тела от накопленных шлаков и грязи. Поэтому сейчас у многих людей слабит кишечник, происходит неожиданное отравление, мутации. Из-за резкого отслоения накипи и залежей продуктов распада от стенок сосудов У ленивых и несправедливых начинает болеть голова. Сверхбыстрое очищение ведет к интоксикации организма. Идет стремительный и естественный отпор. Злые с каждым днем становятся все хуже и слее, а добрые все чище и добродетельнее. Здоровые зерна быстро отделяются от плевел. Земля повышает свою температуру чтобы избавиться от всех плохих и капризных, жадных и грязных, подобно тому, как повышает температуру своего тела простуженный человек, чтобы избавиться от болезнетворных вирусов. До Золотого века на Земле доживают только праведники и люди чистые сердцем. Итак, четыре юги составляют одну большую югу, Маха-югу а тысячи махаюк, следующих друг за другом, составляют одну гигантскую кальпу или один день Брахмы. В конце каждой кальпы на небе появляются тринадцать солнц. Они дотла сжигают все миры, которые затем возрождаются в новой кальпе. Тут я хочу тихонько добавить, что с материалистической точки зрения тринадцать ведических солнц Это наша бывшая Родина, старая добрая звезда Немезида со своими 12 планетами-спутниками. Она вращается вокруг Солнца по сильно вытянутой эллиптической орбите под углом 33 градуса к плоскости орбиты Земли. Период обращения нашей черножки Немезиды вокруг нашего Светлышка — 3600 лет. Из-за жесткого облучения и гигантского притяжения звезды Немезиды на Земле через каждые 3600 лет крохочут вулканы и потопы, меняются полюса и экваторы. Материки жутким грохотом проваливаются в бурлящую бездну, а новые горы и континенты всплывают из кипящих океанов лавы. Однако один раз в 21 тысячу лет Блуждающая звезда проходит на таком близком расстоянии от планеты Земля, что испепеляет в прах на поверхности планеты все живое и мертвое. Даже святых и добродетельных людей, даже праведников не остается на поверхности. И так жизнь Брахмы длится сто божественных лет. По прошествии этих лет уничтожаются не только миры, но и все души, все существа, включая самого Брахму. Затем, после ста божественных лет Хаоса рождается новый Брахма. Он, Творец, созидает души, миры и вселенные. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга в ухе» самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Дорогие мои, я уже слышу ваше недоуменные восклицание, уже вижу ваши вопрошающие глаза. А какой во всем этом смысл? Зачем же созидать миры и души, если их все равно потом придется все уничтожить?» «Видите ли, мои хорошие, логическая правда — это бог несвободного человека». Такая правда подразумевает, что мир конечен — что якобы он имеет цель и смысл. Но реальный мир не имеет ни времени, ни пространства, ни тезы, ни антитезы. Им движут иные законы. Этот вопрос я подробно осветил в книге «Рассекреченный первоисточник йоги». А сейчас мы идем дальше, так как цель у этой рукописи другая. Создатель желает познать себя и возлюбить. И мы, часть его духа, его фантазии, мысли, формы, разлетаемся от Творца во все стороны, движемся все с разной скоростью, примерно так же, как разлетаются шипящие искры пенгальских огней от горящей проволоки. Одни из нас гаснут сразу, превращаясь в грязь, тлен и пыль. Другие, самые стойкие и горячие, летят и летят, неся свой неопалимый свет во время и пространство других душ, погасших, ленивых и разуверившихся искорок. Многие души начинают желать, и поэтому они легко подвергаются грехопадению, воплощению в материальных телах. Однако не согрешишь, не покаешься, не раскаешься, не вознесешься. Поскорее соединиться с Творцом, побыстрее передать ему накопленные во время грехопадения опыты и впечатления, умение творить, осознавать и любить самого себя в теле человека и это и есть цель земного существования души, и все повторится сначала. Потому что и трусом, и смелым пожалеть о рождении придется. Настоящее доброе дело безнаказанным не остается. Однако чистые люди, которые иногда приходят на Землю с определенным заданием, миссии, читают Единые Веды. Миссии видят в Ведах совсем иное. Оказывается, Сатия, Трета, Двапара и Калиюга существуют только в душе человека. Любая мысль — это волна, на поверхности океана Праны. Дорогие мои читатели, я хочу сказать, что Прана первична, а мысли нашего рассудка вторичны. Мысли связаны с дыханием, как иголка с ниткой. Как мы дышим, так мы и живем. Если мы дышим со скоростью, например, четыре вдоха-выдоха в минуту, то мы живем в два пары юги. Если мы делаем один вдох в минуту, то мы живем в третьей югу Чем чаще мы дышим, тем беспокойнее и ошибочнее наши мысли. Каковы наши мысли, таков и век, который нас окружает. Сами по себе все вещи, сущности и события всегда нейтральны. Но мы глядим на них через стекло, которое называется у эзотериков аурой. И цвет нашей ауры окрашивает окружающий нас век в золото или серебро, в бронзу или ржавчину. Вот почему йоги говорят «измени себя, и изменится вся Вселенная». Планета Земля является суровой школой причинно-следственной связи. Здесь каждый человек получает возможность встретить свое истинное «я», в теле соседа или прохожего, жены или врага. Здесь каждый сущий может применить свои духовные и умственные способности для трансмутации физической материи в нужные формы и качества. Для многих людей и нелюдей встреча с самим собой на этой старой доброй планете заканчивается трагически или фатально. И все же лучше принимать ошибочные решения и как-то действовать на физическом плане, чем сомневаться и оставаться безучастным. Ибо духовный рост человека происходит лишь благодаря бурной деятельности на земле и последующей колькой расплате за свои дела и мысли. Тот, кто знает свое прошлое, тот знает и свое будущее. Ибо прошлое и есть будущее. Поэтому настало время, дорогие мои читатели, вкратце поведать вам историю земного человечества, вашу историю. Но вы только не огорчайтесь, что история вашего непредсказуемого прошлого будет краткой, как первая любовь. У каждого из нас, дорогие мои, есть своя миссия на Земле, свое конкретное задание. И всем нам нужно обязательно успеть Необходимо хотя бы на этот раз, хотя бы в этой жизни, выполнить свою, именно свою, индивидуальную задачу. А если я опять увлекусь и нечаянно напишу большую и тяжелую книгу, то вы растранжирите свое драгоценное время не на повседневное страдание, а на толстое увлекательное чтение. И, увы, увы, снова плохо подготовитесь к выпускным экзаменам. А это мы уже проходили и в Гиперборее, и в Лемурии, и в Атлантиде.